Глава 9. Корбинская духовная семинария, впоследствии переименованная в школу богословия и сравнительного религиоведения имени Хусейна Гупты, была основана первым из учреждений в составе колледжа и вот уже более века штамповала священников-пуритан и конгрегационалистов. Ее серийные каменные постройки располагались вокруг часовни еженедельное посещение которое было по прежнему обязательным и для студентов и для преподавателей с той лишь разницей что студенты якобы получали от этого пользу духовную а преподаватели всего навсего проверяли явку в ту пору каждый факультет обязан был отправить самого младшего из своих сотрудников отбывать эту повинность на регулярной основе меня поставили на понедельник и пятницу фамилии с У, да я. В тот год понедельничные переклички начинались с традиционно отсутствовавшего мистера Уабаша, звезды бейсбола, и заканчивалось традиционно похмельным мистером Яком, будущим агрономом. Пятницы же начинались с невыносимо бодрого мистера Уошборна, впоследствии он пошел управлять Корбинской прачечной самообслуживания, и заканчивалось... Прощиликим мистером Яулом. Впоследствии он пошел воевать во Вьетнам. Учитывая, что буквы от «у» до «я» нагрузка наилегчайшая с алфавитной точки зрения, я управлялся со списком раньше, чем студенты с молитвами, хотя и не имел права покинуть свой пост сбоку от рядов скамей или скоротать время за проверкой домашних заданий. Такие правила установил преподобный доктор Хаглс. Он возглавлял семинарию и вел службы. И хотя поначалу эти правила меня раздражали, не говоря уж о самих службах, постепенно я выучился находить утешение в часовенных дежурствах. Только во время службы я имел возможность опорожнить ум или поразмыслить о парадоксе, заключенном в благословении. А теперь мы пойдем на занятия и будем стремиться к истине во имя Иисуса. Аминь. Мы направлялись к дому священника позади часовни на лекцию по библиистике, которую Нетаньяху согласился преподавать, поскольку выбора у него не было. Если Корбин предложит ему место на историческом факультете, Нетаньяху придется вести занятия и в семинарии. Минимум один предмет в семестр. Для него это будет унизительно, поскольку ему сообщили об этом всего лишь неделю назад. «Доктор Хагенс по телефону». Хаглс, доктор хаглс это же абсурд!» — заявил Натаньяху. Мы свернули с Эвергрин и пошли против ветра. «Чтобы историк преподавал библиистику! Почему бы тогда священникам не преподавать историю?» «Это от нас не зависит. Дело в бюджете на прием сотрудников. Вас возьмут к нам на исторический, только если Хаглс возьмет вас в семинарию или еще кто-то еще куда-то. Все дело в КПД» больше выгоды за те же деньги доктору морсу это тоже не нравится но он ничего не делает чтобы это прекратить я прочел вашу работу о том как евреи в средневековье пытались бороться с церковью и вот что я вам скажу исторический факультет корбина примерно в том же положении мы зависим от милости церкви я даже думать не желаю о том какая судьба нас ждет если мы наберемся дерзости воспротивиться власти Всемогущие духовные семинарии. Нетаньяху остановился на заваленном сугробами углу Декстера и Уолкот, перекрестке встречных ветров. Вы шутите? Но давайте хоть минуту побудем серьезные. Ведь вас разозлила нахальная просьба этого человека, доктор Морса. Я прав? Что вы имеете в виду? Вас американиста попросили заняться евреем, потому что вы сам еврей. Наверняка это вас рассердило. А представьте, как вы себя чувствовали бы, если бы вас по той же самой причине попросили вести библеистику. Может быть, тут причина другая. Может быть, вас попросили вести библеистику, поскольку вы знаете иврит. Вы придираетесь. Иврит — язык Библии, потому что это язык евреев, даже если они и не знают его. Я оставил это замечание, облачко мелового пара изо рта, без ответа, и повел нас дальше на кампус. Нетаньяху пыхтел позади, потом рядом со мною, потом уже замаячили ворота кампуса на шаг другой впереди, и слова его летели назад. «Что есть Библия? Знамения и чудеса, столпы и кары небесные. И я должен об этом рассказывать, потому что я профессиональный историк». И даже если дело было бы в языке, и от меня требовалось бы учить малолетних преступников и будущих овцеводов штата Нью-Йорк языку Соломона, Изекиля, Иеремии и Моисея, скажите, неужели вы могли бы вести занятия по творчеству Шекспира или Чосера на том лишь основании, что способны заказать гамбургер или читать дорожные указатели? — Стойте, доктор Нетаньяху, стойте! Куда же вы? Но доктор Нетаньяху устремился вперед. Призрев знак, переступил через высокий белый отвал на обочине и побежал на другую сторону, пытаясь обогнать едущую посередине дороги снегоуборочную машину. Однако та не замедлила ход, а наоборот поднажала. Нетаньяху запаниковал, взмахнул портфелем и вспрыгнул на грязный матерхорн у противоположного тротуара. Я дождался, пока снегоуборочная машина проедет, и меня почти не забрызгала. Нетаньяху уже окатил с головы до ног. Я забрал у него портфель и стукнул им по воротам кампуса, стряхивая снежную корку. Этот водитель просто псих. Нетаньяху вырвал у меня свой портфель. Мы вошли на кампус и я забормотал на манер гида. Вон там мы с вами будем сегодня, а тут библиотека, где работает Идит, а за библиотекой фридония холл Там сидят историки и все гуманитарные факультеты. Но мысли Нетаньяху блуждали далеко. Известный историк гибнет по дороге на лекцию по религиоведению. Кто говорит, что я этого не заслужил? Поймите, доктор Нетаньяху, Корбин колледж маленький. Нам всем приходится совмещать. По крайней мере, новым сотрудникам. А скоро, думаю, это правило распространится и на остальных. Возьмите хоть членов комиссии. Мы все ждем, что нас попросят участвовать. Доктор Хиллард преподает историческую географию, ему наверняка поручат вести геодезию. Доктор Киммель и доктор Гелбрейт уже готовятся вести начальный курс немецкого и французского. И даже ходят слухи, что я буду вести счетоводство. Это возмутительно. Мы шли по двору мимо свертков из пуха и меха, в их перегретой сердцевине прятались студенты мимо снеговика, чья хоботовидная морковка превратилась в фалос, мимо снежной бабы с причудливыми грудями и сосками-веточками, мимо сосуля престольной статуи Мезера Корбина, капиталиста и евгениста, чья подернувшаяся потиной, поребевшая от непогоды голова, демонстрировала френологию пятен голубиного помета. Нетаньяху невозмутимо проследовал мимо всего. Он таращился на свои мягкие полуботинки, шлепал по дорожкам, но потом как-то пропустил поворот, сошел на снег и протарил в нем собственную тропу, срезая углы. То ли по рассеянности, то ли чтобы показать, будто намеренно решил, резвясь пробежать по Пороше. Должно быть, совсем замерз. Я как-то читал книгу об израильских кибуцах. кибуцым, если позволите, не кибуцы. Терпеть не могу иностранное окончание. Пусть будет, по-вашему, кибуцем. Так вот, я читал, что у каждого своя роль. В Минске ты был скрипачом, в Пинске ты был художником, во Львове поэтом, дворником, авиаинженером не имеет значения. В кибуце ты простой рабочий. Все по очереди трудятся в полях, мотыжат, пашут, что угодно. И от этой обязанности не отвертеться. Каждый должен отработать свою смену. Для вас это марксизм. «Лопатить дерьмо... Как они называются, эти маленькие лошади? Ослы? Нет. Мулы? Нет. Лопатить дерьмо маленьких лошадей, тех, которые в Библии...» Он остановился, потянулся к ботинку. Не в Библии, в Торе. Сунул палец между ботинком и носком, или между носком и голой пяткой, и выудил комочек белого пуха. «Доктор Нетаньяху, когда мы доберемся до телефона, может быть, я позвоню домой, и мы добудем вам обувь получше? Может, и Дид принесет нам другие ботинки?» Нетаньяху фыркнул и побрел дальше. «Жаль, я раньше не подумал об этом. У меня есть запасная пара резиновых сапог, или хотя бы наденьте галоши, вы, наверное, мерзнете». Он остановился, с усилием развернулся и изрыгнул на идише. Фарвас, «Зачем?» «Вайлер и кальт золих цитр». «Вы мёрзнете, а я дрожать должен. У нашего народа короткие ноги и маленькие ступни, и все же мы ходим по снегу лучше прочих. Думаете, в левацких кибуцах обувь лучше? В кибуцах все ботинки левые, и кибуцники ходят по кругу. А в нацистских концлагерях, где снега было больше, чем на горе Хермон, во что они одевались, как не в лохмотья?» однако же как-то обходились. Некоторые даже выжили. Обматывали лохмотьями ступни без пальцев. Вот и представьте, будто мы в нацистском концлагере в Польше. «Вон там», — он указал рукавицей на шпилечасовне, часовни, «пулеметчик и прожектор. А там», — он ткнул голым большим пальцем в комплекс семинарии, «колючая проволока под током. А тут...» Он вскинул руку, собираясь указать на что-то еще, но ничего не нашел и только пожал плечами. «Представьте, что мы там, и вас уже не будут беспокоить мои ноги!» Мы остановились у входа в семинарию. Снег лежал безжизненный и серый, как небо. Нетаньяху прищурился на простой крест, без фигуры распятого, высевшийся между деревьев, точно намеревался вскарабкаться на него, лишь бы избавиться от меня. — Доктор Нетаньяху, я всего лишь хотел оказать вам услугу. — Услугу? Это неудобно. Мне неудобно. Из-за вашей одержимости. С первых минут нашей встречи вы только и говорите, что о моих ногах. Я вхожу к вам в дом, а вы мне, как бог Моисею, разуйся, ибо земля под ногами твоими священна. — Ничего не священно, просто хороший ковер. Но идит мне порой и правда кажется богом. — Вы считаете, мы осквернили ваш дом, но мы вежливые гости и делаем, что нам говорят, а вы смеетесь над нашими носками. Никто не смеялся над вашими носками. Поверх плеча Нетаньяху я заметил, что к нам приближается приземистая фигура в эскимосской парке. Тем более, что я говорю не о пустыне и не о своем доме. Я говорю о том, что сейчас холодно. — Думаете, в пустыне не бывает холодно? Куст горел. Его обуял огонь, а от огня — тепло. «Эгегей, доктор Блум!» К нам, отдуваясь, спешил доктор Хагглс, невысокий толстячок со свиной мордой, выпирающий из-под пруги бифокальных круглых очков. «Что у вас за неотложный богословский вопрос, что вы обсуждаете его на улице?» «Доктор Барт Хагглс, — сказал я, — познакомьтесь с доктором Бенционом Нетаньяху». «Очень приятно. Нетаньяху...» Сердито взглянул на меня и выкинул вперед весноватую руку. Как глупо с нашей с доктором Блумом стороны вести этот разговор. Ведь среди нас есть истинный знаток Библии. Быть может, доктор Хагглс, вы поможете нам? Постараюсь. Я цитировал доктору Блуму свои излюбленные фрагменты на иврите. Он попросил меня назвать источник, главу и стих. Вынужден признать, что у меня нет ответа. И он лукаво произнес на идише знакомое мне с Бронкса выражение «Майнфиз на саберэрлайт «Кажется, это исход глава третья, не так ли?» «Кажется, так, да. Исход глава третья», — бодро подтвердил доктор Хагглс. «Или исход глава четвертая». Доктор Хагглс растерянно моргнул за стеклами очков. Майнфи Зенен на Саберер означало Ноги промочил я, а мучается он. Ноги промочил я, а плачется он. Ноги промочил я, а волнуется он. Доктор Хагглс повел нас в свои отделанные камнем владения, и Нетаньяху всю дорогу злобно ворчал на Идише. И этот человек учит Библии. Торе, этот осел, булван, который путает Идиш с ивритом и притворяется, будто понимает меня. Генок, сказал я, — «хватит. Ждать, что у такого человека можно чему-то научиться, все равно, что ждать яйцо от коровы. Эй, корова, снеси-ка яичко». «Швайк», — сказал я, — «замолчите». «Я замолчу, Руб, если вы ответите мне. Этот человек — дурак, нар, в колледже лжецов, лигнерс, или лжец в колледже дураков». Меня так и подмывало сказать, а кем были бы вы, если устроились бы сюда, но я произнес по-английски. Я не знаток иврита, в отличие от доктора Хагглса, так что, если не возражаете, давайте перейдем на английский. Гервис. Ладно. Из снисхождения к моим недостаткам. Доктор Хагглс улыбнулся, хлопнул меня по спине. — Мы вошли в аудиторию, и он вцепился в меня, точно пытался удержать, умоляя не выдавать его. Мест уже не было, и нам пришлось стоять. Натаньяху пошел вперед. Доктор Хагглс, он так и не выпустил мою руку, утащил меня вглубь аудитории, и мы прислонились к задней доске. Две дюжины душ, пришедших на библистику, вертели головами, переводили взгляд с нашего гостя на нас — Я же представлял, как у нас на спинах отпечатываются морозные узоры нестертого Слова Божия. Аудитория подобралась, пожалуй, самая разношерстная за все время, что я провел в Корбине. Половина женщины, будущие училки воскресных школ, на переднем ряду грозная пожилая монахиня, в чистоте своего хабита, прямая как палка, единственная католичка». Возможно, из монастыря в Дюнкерке. Имеется в виду город в округе Шатокуа, штат Нью-Йорк. И единственная из студентов, кто не вертел головой. Нетаньяху поставил портфель на преподавательский стол, шапку варежки и шарф положил на стул, дубленку повесил на флагшток, окутав звезды и полосы мокрой овечьей шкурой. Доктор Хагглс наклонил ко мне голову и прошептал. Какой стыд проделать такую работу, привести этого великого человека на кампус и выяснить, что я перепутал его фамилию. Все это время я говорил его фамилию неправильно. И себе, и администрации, и даже студентам. Слава богу, вы произнесли ее, и я не успел выставить себя ослом. — Нему наверняка не привыкать, — ответил я, — потому что все произносят ее неправильно. Нетаньяху посмотрел на меня, поднял брови. С его дубленки на пол капала вода. Повторите еще раз, пожалуйста, попросил доктор Хаглс. Я повторил. Он придвинулся ближе. И еще раз, я повторил еще раз. Он придвинулся еще ближе. И еще раз, чтобы уж я запомнил. Я исполнил просьбу, и Нетаньяху это услышал. Он скинул голову и выкрикнул «Здесь раздались смешки». По меткому замечанию доктора Блума, меня зовут доктор Бенцион Нетаньяху. Я преподаю историю, не библистику. Но, насколько я понимаю, здесь, в Корбине, преподавание библистики входит в обязанности историка. Мне хотелось бы думать, что от меня ожидают этих дополнительных действий, поскольку я обладаю особыми познаниями или навыками. Вроде того, как штатного преподавателя Ботаники, если он так хорошо подает, как Коуфакс, или отбивает, как Гринберг, попросили бы тренировать бейсбольную команду Вороны Корбина. Но правда в том, что я не обладаю особыми познаниями в библиистике. Моя экзигеза извлечение смыслов из библейского текста, тяготеет к внесении смыслов в библейский текст. И в моей традиции учить Библии означает учить малых детей. Обычно этим занимается последний неженатый сын второразрядного раввины из захолустья. Я пытаюсь убедить себя в том, что занятие — это почетное, хотя и тяжелое, утомительное и, сказать по правде, неблагодарное. Кстати, именно это обычно и говорят людям, дабы убедить их взяться за сложную, важную, но плохо оплачиваемую работу, наподобие уборки мусора или участия в войне. Им говорят, что это почетно. Он примолк, и радиатор отопления, гремевший во все продолжение его речи, забулькал. Вот я и подумал, как лучше провести это пробное занятие. Если бы кто-то из вас, кроме вот сестры, Был католиком, мы могли бы устроить старомодный богословский диспут и в завершении убить проигравшего. Впрочем, история учит, опять же, история мой предмет, что какие бы аргументы я ни привел, проигравшим останусь я сам. Значит, меня и убьют. Это очень помешало бы мне прочесть вечернюю лекцию. А она, уверяю, вас, будет увлекательной, и следующий за нею прием роскошным. Вам там меня слышно, доктор Блум? Да. — ответил я и добавил, сглотнув мокроту. Громко и четко. Нетаньяху кивнул. Большинство, если не все из вас, выросли с верою в истинность Библии до такой степени, что решили изучать ее в колледже. Однако то, как ее обычно преподают в колледже, особенно такие историки, как я, практически всегда подрывает веру, ставя под сомнение достоверность Библии. Мне кажется, это несправедливо. Как вы думаете, сестра? — Да, профессор, — запинаясь, выговорила она. Боюсь я... Будьте добры, повторите вопрос. Я спрашивал, считаете ли вы справедливым, что, изучая веру, вы тем самым ее теряете? — Не знаю. А разве обязательно ее терять? Разве все ее теряют? Или вы просто рискуете или испытываете ее? Ответьте ей. Вот вы, молодой человек, который, судя по виду, трудится на ферме, конюх со скобками на зубах в подтяжках, вы, вы, как думаете, если мы подвергаем веру внимательному изучению, значит ли это, что мы тем самым неизбежно ее подрываем? Для кого-то так и есть, сэр. А для вас... «Я верю, что Библия — слово Божье, сэр». «Почему? Каким образом?» «Потому что Бог так сказал?» «Потому что Бог так сказал?» «Бог сказал это лично вам?» «Не мне. Бог сказал это кому-то?» «Вот, замечательно. Бог сказал это кому-то. А этот кто-то сказал еще кому-то, а тот еще кому-то. Едва слово исходит из Божьих уст, у него появляется «История бытования». Бог сказал Моисею, тот сказал Иисусу новину, тот сказал старцам, те сказали пророкам, а те — членам Великого Собрания Синедриона. Так передавалось слово. Иначе говоря, слова Бога были записаны в Торе. Вы называете ее Библией или Священным Писанием или Ветхим Заветом. Он предшествует вашему Новому Завету. В книгах, которые вы кладете в ящики прикроватных тумбочек ваших гостиниц... Тору толкуют в Мишне. Мишну комментируют в Гемария. Вместе Гемарая и Мишна составляют Талмуд. Вы следите за моей мыслью? Вы понимаете, о чем я вам рассказываю? То, о чем мне рассказывал мой отец, а ему его отец. Когда слово Бога входит в историю, возникает непрерывная линия его передачи. Нетаньяху взглянул в окно. Студенты вытянули головы в том направлении и сились высмотреть какие-то явления в начинающейся метели. «С этой точки зрения, — продолжал Нетаньяху, — история представляется чем-то, во что можно верить, и эта вера вас не разочарует. Не надо ждать откровения, не надо ждать чуда. По сравнению с религией эта дисциплина кажется надежной». История не дает обещаний, не заключает заветов с человеком, разве что объясняет, как нечто оттуда попало сюда, к нам в настоящее. В переднюю часть аудитории, где находится преподаватель. Однако должен сообщить вам печальную новость. История не всегда надежна. И евреи, чья жизнь заключалась в передаче слова «Бога» от поколения к поколению, от религии к религии... Знают это лучше, чем кто-либо, потому что они жили под властью иноземных правителей. Их история в христианских землях история христианская. Их история в мусульманских землях история мусульманская, написанная не евреями под покровительством тиранов, которые требовали, чтобы им льстили, или, как минимум, изображали их главными персонажами. Именно евреи первыми осознали невозможность истины, которую разделяли бы все народы. Евреи первыми осознали, что возможна лишь истина, которую разделяют правящие круги. Группа подгруппа или семья, облечённая властью. Универсальная истина, если и существует, то разве что в Библии поскольку ее претензии на авторитетность и божественное происхождение требовали сохранить ее в точности. Осознание этого привело к тому, что в еврейской культуре обозначилось четкое различие между сохранением и истолкованием, представляющее собой духовное проявление травмы, вызванной фанатичным стремлением к точности. После того, как Библию припоручили иным религиям, Евреи заинтересовались истолкованием. В истолковании, по сути, заключалась их единственная свобода. И эта способность к истолкованию позволяла им оставаться за рамками истории, существовать в мифе. Он разъяснял и моральные принципы, и нормы нравственности, структурировал календарь жизни общины. То, что евреи предпочитали историю назидательную, эстетическую, истории точно задокументированной, было прямым следствием положения диаспоры, при котором евреев высылали, притесняли, лишали их права на самоуправление. Разве важны подробности в изгнании, где не евреи творили историю, с которой евреям приходилось смиряться? Кому какое дело до фактов, если порождаете их не вы? Что толку записывать названия и координаты каждого города, откуда вас прогнали в Зашей, и точную дату каждой гибели и напасти? Если речь заходит о составлении хроники еврейской жизни, какая разница между Римом, Грецией и Вавилоном? Разве не все они в конечном счете варианты рабства египетского? И не все их правители, по сути, воплощения фараона? Библию систематически связывали с настоящим, тем самым отменяя историю. Чем чаще повторялись эти сюжеты, еженедельный шаббат, ежегодные праздники, тем больше прошлое проникало в настоящее. Так что, в конце концов, прошлое с настоящим, по сути, разрушились, и каждый следующий год осмыслялся как идентичный предыдущему, а все его события считались современными. Такое крушение времени сообщило определенный мессианский характер и повседневной жизни отдельных евреев, и коллективной духовной жизни еврейского народа. Иными словами, посредством истолкований эти хранители Слова Божия сохранили себя. Возьмите, к примеру, историческое царство Сион. После уничтожения оно превратилось в миф. В диаспоре стало сюжетом, поэтическим тропом, на протяжении тысячелетий царившим в воображении евреев. Мир полон реальных событий, реальных вещей, которые были разрушены и утрачены, и теперь о них помнят лишь, что они существовали в письменной истории. Но о Сионе вспоминали не как о письменной истории, а как об истории толкования, поэтому он сумел вновь воплотиться в действительности с основанием современного государства Израиль. Возникновение Израиля притворило поэзию в практику. Впервые в истории человечества такое стало возможным. Сюжет воплотился в реальность, стал реальным государством с реальной армией, реальными системами жизнеобеспечения, реальными международными договорами, реальными торговыми соглашениями, реальными цепочками снабжения и реальной системой канализации. И теперь, когда Израиль существует, дни библейских историй окончены. И начинается истинная история моего народа. А если некий еврейский вопрос и остается без ответа, то только один — сможет ли и захочет ли мой народ отличать одно от другого?